часть третья. «Андрей, тебе письмо!» — крикнула одна из девушек, когда он вернулся с пахоты. Андрей взял письмо за уголок пальцами, испачканными в нефти, и, осторожно разорвав конверт, стал читать. «Знаменитый отец заболел и требует моего приезда. Ну, там посмотрим», сказал он, сунув письмо в карман стянутых ремешком брюк, и пошел было в садик, где готовили обед при участии прогульщика. Но по дороге завернул в столовую, которая служила также клубом и читальней. Там на стенах висели рисунки и плакаты его работы. Он, очевидно, от отца унаследовал необыкновенную способность к живописи. Отец сам руководил его художественным развитием и три года прилежно занимался с ним. Он старался внушить сыну, что тот – У кого есть призвание к чему-нибудь, должен целиком отдаваться ему и двум богам не служить. Нужно, — говорил он, — совершенствоваться так, чтобы производить только первый сорт, а не третий. Когда Андрей впервые написал большой этюд, отец взволнованно сказал, «Береги себя, ты призван давать человечеству только первый сорт, и за этого стоит пожертвовать всем остальным». По приезде в колхоз Андрей начал было писать красками большой пейзаж. Летний полдень в поле у дубовой рощи, сонный зной, в глистом небе неподвижные облака и тень, и солнечные блики среди листвы. Все это было сделано необычайно живо, но он остановился наполовине, сказавший себе, «Такие штуки размазывать по нынешним временам – дело неподходящее» и всецело отдался плакатам и карандашным рисункам. Его плакаты сверкали то живым острым юмором, то в них сквозили искры большого темперамента, темперамента пропагандиста. Один из рисунков, например, изображал работающий в поле трактор, и несколько деревенских лошадей, которые, стоя в кучке, с ужасом смотрели, как трактор, оворачивает сразу аршинную полосу пашни. Выражения у лошадей были настолько разнообразны и комичны, что все колхозники перебывали в столовой и только покачивали головами и усмехались. Да чего же здорово малый представил, прям как живые. Рисунки Андрея были небрежны, но в них всегда была какая-то неожиданность, отсутствие шаблона и необычайная яркость основной мысли. Он не относился легкомысленно к своему творчеству. Видно было, что он живет им, придает ему большое значение только как-то по-своему. Ни одного большого общественного события, ни одной кампании не проходило без того, чтобы они тотчас же не отражались у него на бумаге. Андрей вернулся в сад, где на суку яблони был привешен чугунный рукомойник с двумя носочками. Андрей поглядывал на ребят, сидевших около котелка, и стал мыться. «Ты бы в речку помыться-то сходил, мы бы тебя за ноги подержали!» — крикнули ребята. «Сойдет и так. Вот вы мне лучше штаны доставайте, а то эти на пенсию просятся». «Выписали тебе штаны!» — сказал завхоз Лебедев. «Звоните к обеду!» — крикнули девушки из дома. «Что ж звонить-то, когда и так все тут?» «Прогульщик!» «Открывай шествие!»